Шестнадцать. Палеонтолог Каан Гаал. Отслойные мысли. «Почему я?» — поинтересовался я в очередной раз. «Не знаю уж в какой». «Родственные связи, братик. Я хочу, чтобы ты жил», — просто ответил Дар. «Само откровение». «Ну да, жил», — почти передразнил я. «Как же? Если меня не угробит эта надувная штуковина, Ну как же не угробит она?» то уж точно пришьют островные имперцы. Да еще как пришьют. Тигра-змея этого, до Тарорского, вспомнишь как гуттаперчевую зверушку. — Пусть они вначале тебя найдут, братец, — вздохнул Дар. — Да, кстати, и как же они меня найдут? — Мы дадим тебе небольшой передатчик, маломощный. Действует на минимальную дистанцию. Но, надеюсь, у белых субмарин неплохие приемные антенны. Наверняка неплохие. Мы уж их тестировали, как помнишь. Ладно, Массаракш. А если они, эти островитяне, все же меня допросят, что им можно? Тогда уж все говори, все как есть. Спокойно, слишком спокойно. И явно натянуто спокойно произнес Даргал. Говори все как есть. Может, хоть они тогда ударят по этим голованам. Может, хоть они. Чем же они ударят? Тебе уж не все равно, брат. Ясно, не пушками и не с этой субмарины. Чем-нибудь посерьезней. А если нашим фото не поверят, если... Кинопленки со съемкой съеденной туземной деревни тоже прихватишь. И дешифрованные записи чужого спецназа. Все, что надо, возьмешь. Но... Поскольку это в любом случае увидят и островитяне, то мы им передадим, понятно от имени островного адмиралтейства, что это, мол, специальная провокация, в общем, для растраты сил остатками империи. Пусть, мол, поспособствуют. Но еще... Да? Про ментоскопирование слыхал? Воспроизведение на экране образа в мозгу, само собой, брат. Ну вот. Даже если не сохранятся киноплёнки, фото, в деле всё равно будет твоя голова. — Ясно. Моя голова на плахе. — Прости за это, но именно на тебя возложена миссия. — Почему не на тебя, мой старший брат? Ты спец по голованам, ты докажешь. — Я врач, я нужен здесь, — потупился Дар. — Без меня шансы выжить ещё уменьшатся. Для всех, в смысле? И я не ученый, я просто врач, просто ветеринар. Я не дипломированный специалист по голованам. Так, самоучка. Это только будет мешать при убеждении. Так ведь ментоскоп все поставит на место, сам говоришь. Выбор сделан, братик, выбор сделан. К тому же, почему ты сбрасываешь самый главный фактор? Не видишь? Я же уже говорил, ты гораздо худее меня. Дар усмехнулся. Посмотри на себя. Меньше весишь, значит, дальше пролетишь. И дольше. Ага, ага. И буду еще лучше выглядеть, когда приземлюсь. На юйская надувная игрушка не рассчитана на перевозку пищевых запасов, так что я явно прилечу похудевшим. Будешь стройным, как пальма. Дар снова выжил на лице улыбку. И вообще... Физиологически человек способен не есть дней 40, даже чуть больше. Ты прилетишь гораздо быстрее. Да уж, 40 дней. Так то под присмотром врачей и. Извини, брат, но я с тобой не полечу. Придется тебе заняться самолечением. Пожалуй, в других обстоятельствах это и правда бы звучало смешно. Сейчас нет, не веселило. С чего бы веселиться? Вначале полет над джунглями пожвари мышь неизвестной продолжительности. Потом меня должна, по идее, если до нее дойдет и ею отловится наш сигнал, подобрать островная белая субмарина. Наша старая знакомая, как я понял. Если ее, конечно, за это время не потопил какой-нибудь доблестный ветеран-миноносец, сохранившийся от старых запасов. И вот уже она должна доставить до берега. Какого-нибудь». Лучше всего до страны неизвестных отцов. Мне предстоит веселое путешествие. Положительный результат такой боевой операции не более вероятен, чем посылка письма бутылочной почтой конкретному адресату посредством реки Иррациональной, к примеру. Но мог ли я, в свою очередь, придумать что-то более элегантное? Разве что послать вместо себя того же Голована, как наглядное пособие и пациента для аментоскопирования. Вдруг получится. Говорят, ментоскопирование еще развивается, метод новый. Так неужели его сразу стали испытывать на человеке? Может, все же на собачках для начала? В этом мире бывает всякое, но вот рекорд полета над тропическими лесами придется устанавливать мне. С какого массаракша? Я всего лишь палеонтолог. Моя работа ковыряться в земле кисточкой, а не воспарять над ней в наплечных воздушных шарах.